Около двенадцати часов больной спросил в зеркало, посмотрел в него и махнул рукой. Он неоднократно приглашал к себе жену, вообще все входили к нему только по его желанию. Нередко на вопрос, не угодно ли вам видеть жену или кого-нибудь из друзей, он отвечал, я позову. Спасский. Один час двадцать девятого. Пушкин слабее и слабее. Касторовое масло не действует, надежды нет. За час начался холод в членах. Смерть быстро приближается, но умирающий сильно не страдает, он покойнее. Жена подле него, он беспрестанно берет ее за руку. Александрина плачет, но еще на ногах. Жена, сила любви дает ей веру, когда уже нет надежды. Она повторяет ему, «Ты будешь жить!» Я сейчас встретил отца Геккерина. Он расспрашивал об умирающем с сильным участием, рассказал содержание, выражение письма Пушкина. «Ужасно, ужасно, невыносимо. Нечего было делать. Весь город, дамы, дипломаты, авторы, знакомые, незнакомые, наполняют комнаты, справляются об умирающем». Все не наполнены, не смеющими войти далее. Приезжает сейчас Элиза Хитрово, входит в его кабинет и становится на колено. Антонов огонь разливается, он все в памяти. Тургенев, Нефедьевый. 29 января 1837 года. К нему никого не пускали. Но Елизавета Михайловна хитрово преодолела все препятствия. Она приехала заплаканная, растрепанная и, рыдая, бросилась в отчаянии на колени перед умирающим поэтом. Булгаков, княгиня Долгоруковой. 2 февраля 1837 года. пусть стал упадать приметно и вскоре исчез вовсе. Руки начали стыть. Ударило два часа по 29 января, и в Пушкине оставалось жизни только на три четверти часа. Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, то он сказал внятно, «Позовите жену, пусть она меня покормит». Доктор Спасский исполнил желание умирающего, Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья смертного одра, поднесла ему ложечку, другую, и приникла лицом к челу отходящего мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал, «Ну-ну, ничего, слава Богу, все хорошо. Даль». Когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена Пушкина вышла из кабинета. Выходя, она, обрадованная аппетитом мужа, сказала, обращаясь к окружающим, «Вот вы увидите, что он будет жив, Аммосов!» Скоро подошел я к Жуковскому, князю Вяземскому и графу Вильегорскому и сказал, «Отходит!» Бодрый дух все еще сохранял могущество свое, изредка только... Полудремотное забвение на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий несколько раз подавал мне руку, зажимал ее и говорил, «Ну, подымай же меня, пойдем». «Да выше, выше! Ну, пойдем!» памятовавшись сказал он мне, «Мне было пригрезилось» что я с тобою лезу вверх по этим книгам и полкам. Высоко, и голова закружилась. Раза два присматривался он пристально на меня и спрашивал, кто это? Ты? Я, друг мой. Что это я не мог тебя узнать? Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, потянув ее, сказал, ну, пойдем же, пожалуйста. «Да вместе!» «Даль!» Я стоял вместе с графом Велегорским, у постели его, в головах сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне. «Отходит!» «Жуковский!»